Глава 12. Как-то, вернувшись домой, Шура обнаружила на своей кровати спящего Сергея. Он давно уже не появлялся, чуть ли не с того дня, когда жонглировал бутылками. И сейчас эта распростёртая на кровати фигура несколько удивила её. Сергей потянулся и зевнул. Привет. Шура подошла к балконной двери и открыла её. Уходя, она обычно закрывала ее, чтобы не наносила пыли. А накурил-то как, не продохнешь. Где ты пропадал? Не пропадал, а работал. Рассказывай. А чего мне рассказывать? Только что из Москвы вернулся. Звучало не очень правдоподобно. А чего ты там делал? Не гулял, конечно. Он сел на кровати и протер глаза. Помыться у вас можно на кухне. Да погоди ты, расскажи сначала толком. Сергей встал, снял с гвоздя полотенце и перекинул его через плечо. Вот какие все женщины любопытные. Ну сменил я профессию, вот и всё. Шура недоверчиво взглянула на него. Опять тапочки. Нет, на этот раз не тапочки. А жаль, сказала Шура. Мои совсем уже кончились. Она кивнула головой в сторону валявшихся в углу совсем уж растоптанной пары белых тапочек. Сергей посмотрел в угол, потом молча подошёл туда, наклонился, взял тапочки в руки, несколько секунд внимательно их рассматривал и вдруг, размахнувшись, вышвырнул их в балконную дверь, что больше я их никогда не видел. Шура улыбнулась. И чтобы переменить разговор, спросила: "Так какую же ты профессию выбрал? Инструктор по теории пилотирования при аэроклубе", мрачно сказал Сергей. Хорошо звучит, а? И вышел на кухню. Значит, опять летаешь? спросила Шура, когда он вернулся из кухни чистенький, с не вытертым в ушах мылом. Чёрт а с два, только название, что инструктор. Гоняю по учреждениям, выколачиваю гвозди, доски, цемент, завхоз в общем. Он повесил полотенце на гвоздь, вышел на балкон и развалился в своем любимом плетеном кресле. Сидят там эти бюрократы, дюймов в гвоздя из них не выколотишь, животы себе поотращивали канцелярские души. Хлопцев жаль, хорошие подобрались, а то плюнул бы ей богу, послал бы их всех к такой-то матери. Лезешь за шестьсот рублей из кожи вон, а им начальничкам этим подавиться бы им на том свете, хоть бы хны. Он стукнул кулаком по колену. Шура улыбнулась и, зная, что если вовремя не перебить Сергея, он в своем гневе дойдет до нецензурных слов, спросила: "А в Москву чего ездил? Как чего? Не гулять, я ж тебе сказал. Голоса там лишился, все кулаки оставы оббил." Но дело сделал, к весне удвешка будет. Покричишь всего добьёшься. Он стал рассказывать о Москве. До этого он был в ней только раз, в середине октября сорок первого года. Тёмная, тревожная, свисящими в небе аэростатами, она произвела тогда на него мрачное впечатление. То были самые трудные дни в жизни Москвы. Учреждения эвакуировались. По пустынным улицам проезжали машины, гружённые шкафами, стульями. На окраинах и на самых широких улицах строили баррикады и расставляли в несколько рядов железные ежи. Дома были раскрашены в нелепые яркие цвета. На некоторых нарисованы были деревья и целые рощи. У людей были напряжённые лица. Сейчас не то. Лютчетское сердце Сергея не могло нарадоваться обилию машин. Их было так много, столько их бегало теперь по улицам, что Сергей часами, забыв обо всём, спорил с шофёрами о преимуществах тех или иных марок и с упоением возился, уткнувшись вместе с шофёром в закопризничавший карбюратор. Ненавистный всем москвичам запах бензина только нравился ему. Метро ему тоже понравилось, но не красотой своей. Все эти мраморы и граниты на Сергея мало действовали, а чистотой спичку даже не уронишь и четкостью работы. Сергей любил четкость и безотказность механизма в метро он это нашел. Кроме того, он был в планетарии и стерео кино, но ни то ни другое ему не понравилось. Большой интерес на звёзды смотреть, а в кино этом только шеи болит, ну его. Зато ресторан Москва, куда по деловым соображениям надо было сводить одного товарища, произвёл на него сильное впечатление. Сидишь себе на крыше, как пан, смотришь на Кремль, пьёшь столичную с салатиком оливье, а внизу люди бегают, как муравьи, и тарелки подогретые придумыют же только. Поездкой своей Сергей остался доволен. Зато когда он вернулся домой и вывалился в свою сырую, засыпанную окурками комнату, ему стало вдруг скучно. Берлога, одно слово, берлога, решил к тебе зайти. Сергей искоса посмотрел на Шуру. Дай хоть картинку какую-нибудь на стенку или цветов горшочек. Бери. сказала Шура. А тебе не жалко? Чего их жалеть? Музейная ценность, что ли? Сергей посмотрел на Шуру. Что-то вид у тебя неважный. Работаешь всё. Шура ничего не ответила. Деньжки всё зарабатываешь. Он прошёлся по комнате. Так я эту возьму с волнами. Она как будто побольше. Он влез на стул и снял картину, тяжело соскочил. Проклятый протез опять натирать стал. Газета есть, старая какая-нибудь. Шура указала на этажерку. Сергей взял и тщательно завернул картину. А где благоверный? На занятиях, что ли? Очевидно. И утром и вечером хвосты в гриву, держись только попался парень. Кстати, скажешь, из Москвы ему привет от одного парня, с которым воевал. Скажешь от Матвеева. Где-то они на Украине вместе грязь смесили. Шурик кивнул головой, но ну, отцветил в другой раз. Сергей посмотрел на настоящие на окне и балконе кактусы, фикусы, бегонии. Или к чёрту, всё равно завянут. Поливать не буду, солнца нет. Он вздохнул. Жаль всё-таки, что супруг твой из той же личной лавочки ушёл. Надоело мне что-то, моя дыра, стареть, вероятно, стал, хуюту потянула. Он стоял у двери с картиной подмышкой и всё почему-то не уходил. Пришла бы хоть прибрала, и вообще, почему ты чаем не угощаешь? А ты хочешь? Шура подняла голову. Хочу, или вернее, домой не хочу. Поставь-ка чайник. Шура вышла на кухню, потом вернулась. Сергей опять удобно расположился в плетёном кресле и положил ногу на перила. Последнее время она стала у него почему-то отекать. Помнишь, как ты меня тогда всё обедом угощала? сказал он, смеясь. А я всё отказывался, говорил, что тороплюсь куда-то. А Федя твой всё по карте мне показывал, какие города наши заняли. Помнишь? Шура поставила на стол два стакана, баночку с повидлом, подложив дощечку, стала резать хлеб. А где он сейчас? В Риге всё. В Риге. Пишет: "Нет". А в общем, неплохой парень. Сергей рассмеялся и подмигнул одним глазом. Чем он только тебя опутал, никак не пойму. Пацан ведь Шура серьезно посмотрела на Сергея. Ты знаешь, я не люблю, когда ты так разговариваешь. Мне это неприятно. Ладно, ладно, не буду. Он опять рассмеялся. Нельзя уши подразнить. Прикольки же я не говорю. Николай здесь ни при чем, сказала Шура. То есть как это ни при чем? Муж и ни при чем? Вот это мне нравится. Шура подошла к шкафу и не поворачиваясь сказала: "Николай здесь больше не живёт". "Как не живёт?" "Очень просто, не живёт и всё". Сергей свистнул, подошёл к Шуре, потом к столу, опять вышел на балкон. "Я ему переломаю все кости", тихо сказал он. "Все до одной". "Понятно". "Шура", так же спокойно ответила. Нет, ты ему ничего не сделаешь. Нет, сделаю. Тогда уходи домой. Если будешь так говорить, уходи домой и не появляйся здесь. Шура была совершенно спокойна. Немного побледнела, но спокойно. Пей чай, сказала она. Ты ведь чаю хотел. Сахара только нет, придётся с повидлом. А ну его. Сергей откинулся на спинку стула и долго смотрел в потолок. Большая трещина, начинавшаяся около розетки, извиваясь, ползла от одного угла к другому.